Чем дольше я размышляю, тем сильнее дивлюсь лютой ненависти, разгоревшейся между ироденцами и вербами. Так уж повелось, что соседствующие народы часто враждуют между собой, однако ироденцев и вербов разделял непроходимый лес. Мне казалось, пока бог безмолвных не позволил прорубить дорогу сквозь чащу, народы, обитавшие по разные ее стороны, практически не контактировали друг с другом, мнили себя обособленными, даже говорили на разных языках, ну или, по крайней мере, на разных диалектах. Однако в действительности, о чем ты наверняка осведомлен, оба народа причисляют себя к ироденцам, не к вербам. Это наводит на мысль, что доходившие до меня рассказы об истоках и становлении Вастаи иродена и самих ироденцев далеки от истины либо неполны. Думается, я упоминал, что в пору, когда ворон развязал войну против богов в в Ускции, вербов воспринимали как не более чем досадную помеху. Помеху, безусловно, многочисленную, иначе роденцы в стычках с ними не обращались бы за помощью к лесу. Впрочем, вербы представляли опасность лишь для хуторов на окраине, куда изредка совершали набеги. Лишь спустя десятилетия их стихийные группировки объединились в более-менее организованные войска. Зачастую менее. Вербы хотимнили себя единым сплоченным народом и присягали на верность царю, но каждый клан, точнее каждый его участник, действовал сугубо на свое усмотрение. Разумеется, являй вербы более ощутимую угрозу, Ворон вряд ли сумел бы всецело сосредоточиться на захвате пролива. Однако с тех пор кое-что переменилось, и это нечто подтолкнуло, вернее сказать, вынудило вербов, а заодно онов и прочих направить стопы к горбатому морю. Редкие набеги переросли в неусыпное стремление оттеснить зыбкую границу Иродена обратно к лесу. Не знаю совпадения или нет, но в тот же самый период началась экспансия к суланцев. Они завоевывали и удерживали близлежащие города, подминали под себя все новые территории, заявляли права на виноградники и прочие угодья, снабжавшие к сулах провизией, охраняли и контролировали маршруты, по которым им поступали предметы роскоши и товары первой необходимости. Да, к сулах лежит далеко, но не настолько, чтобы не добраться до Иродена. В довершении всего нельзя не заметить, что в последние 20-30 лет Поток товаров из Ксулаха увеличился. Нельзя не заметить, как свободно Дупезу изъясняется на вербском, словно выучил его совсем недавно, а если у него или у заезжих ксуланцев возникала нужда в толмаче, они без труда находили верба, владевшего ироденским, и ксулахским.